Несмотря на то, что Энди знал о нем порядочно, сам он об Энди не знал почти ничего. Он знал, что Энди учился с ним в одном колледже, что он на десять лет его старше, что его отец — гуджератец, а мать — валика, и что сам он вырос в Агаю. Три года назад Энди женился, и он весьма удивился, получив приглашение на свадьбу, которую отпраздновали в узком кругу, дома у тести и тещи Энди в Верхнем Вестсайде. Он уговорил Вильяма пойти с ним и удивился еще больше, когда Джейн, невеста Энди, узнав, кто он такой, кинулась ему на шею и воскликнула. «Знаменитый Джуд Сент-Фрэнсис! Я столько о тебе слышала!» «Вот как?» — ответил он. Страх зашумел у него в голове стая летучих мышей. «Ничего такого!» — улыбнулась Джейн. Она тоже была врачом-гинекологом. «Но он тебя обожает, Джуд. Я так рада, что ты пришел». «Тогда же...» Он познакомился и с родителями Энди, а когда праздник уже подходил к концу, Энди обхватил его рукой за шею и неуклюже, но крепко чмокнул в щеку, и теперь делал так при каждой встрече. Вид у него при этом был такой, будто ему ужасно неловко, но он твердо намерен придерживаться ритуала, и его это забавляло и трогало. Он ценил в Энди многое, но превыше всего невозмутимость. После того, как они познакомились... После того, как Энди сделал все, чтобы он не увиливал от визитов, когда он пропустил два повторных приема, не забыл о них, просто решил не ходить и не ответил на три телефонных звонка и четыре мейла, Энди сам заявился в Худ-Холл и принялся колотить дверь. Он свыкся с мыслью, что иметь лечащего врача не так уж и плохо, в конце концов, от этого никуда не деться, и что Энди, пожалуй, можно довериться». Во время их третьей встречи Энди заполнил его историю болезни, все, что он счел возможным рассказать, и записывал все факты молча, с непроницаемым лицом. И впрямь, только несколько лет спустя, четыре года тому назад, Энди впервые напрямую упомянул его детство. Случилось это во время их первой крупной ссоры. Конечно, у них и до того бывали и споры, и разногласия, и раз или два в год Энди прочитал ему длинную нотацию, Он приходил к Энди раз в полтора месяца, теперь, правда, чаще. И если Энди был особенно немногословен, заранее знал, что прием будет сопровождаться нотацией, о том, как Энди удивляет и вдручает его нежелание следить за своим здоровьем, как раздражает его отказ от помощи психотерапевта, и что его нелюбовь к обезболивающим вообще ни в какие ворота не лезет, потому что они, скорее всего, здорово облегчили бы ему жизнь». Поссорились они из-за того, что Энди показалось, будто он хотел покончить с собой. Это случилось прямо перед Новым годом. Он тогда резал себя и полоснул слишком близко к Вене, и все переросло в какой-то грязный, кровавый бардак, в который ему пришлось втянуть еще и Вильяма. Когда они ночью приехали к Энди в смотровую, тот до того разозлился, что даже отказался с ним разговаривать и сердито бурчал что-то себе под нос, пока его зашивал. маленькими аккуратными стежками, словно трудился над вышивкой. Когда он пришел к Энди в следующий раз, то сразу понял, что тот в ярости, хоть Энди еще и рта не успел открыть. Сначала он вообще думал не приходить на осмотр, но понимал, что Энди будет ему названивать, или, хуже того, будет названивать Виллиму, или еще хуже, Гарольду, и не успокоится, пока он не придет. «Надо было тебя упечь в больницу», вот чего начал энди а потом добавил как уже я придурок по моему ты зря так разволновался начал было он но энди его и слушать не стал хорошо хоть я и не считаю что ты пытался покончить с собой не то ты бы и глазом не успел моргнуть как оказался в психушке это все только потому что по статистике люди которые режут себя так часто и в течение такого длительного времени как ты менее склонны к суициду чем те у кого приступы аутоагрессии. Случаются эпизодически. Энди обожал статистику. Иногда он подозревал, что Энди сам ее и выдумывает. Но, Джуд, это бред какой-то. Ты был на волосок от смерти. Так что или ты сам идешь к психотерапевту, или я упрячу тебя в психушку. Ничего у тебя не выйдет, сказал он, и сам распаляясь. Хотя и знал, что Энди вполне может исполнить свою угрозу. Он уже изучил законы, а принудительной психиатрической помощи, которые действовали в штате Нью-Йорк, и они были не в его пользу. «Выйдет, и ты сам это знаешь», — перешел на крик Энди. Он всегда приходил после приемных часов, потому что после осмотра, когда у Энди было время и настроение, они частенько болтали. «Я тебя засужу», — глупо сказал он, и тогда Энди заорал в ответ. «Давай, вперед! Ты хоть понимаешь, Джуд, — Что это такое? Ты понимаешь вообще, в какое положение ты меня ставишь? — Не волнуйся, — саркастически ответил он. — Семьи у меня нет. Если я умру, никто не подаст на тебя в суд за врачебную халатность. Энди отшатнулся, будто его ударили. — Да как ты смеешь, — медленно произнес он. — Ты же знаешь. Я не это имел в виду. Конечно же, он знал, но сказал только, как скажешь. Я пошел. Он сполз со стола. Хорошо, что Энди сразу кинулся его отчитывать, и он не успел раздеться, и хотел было эффектно хлопнуть дверью. Но на это и надеяться не стоило, не с его скоростью. Поэтому Энди успел его перехватить. Джуд, тут у него снова резко переменилось настроение. Я знаю, ты не хочешь идти к психотерапевту, но это все уже зашло слишком далеко. Энди глубоко вздохнул. Ты хоть с кем-нибудь говорил о том, что с тобой случилось в детстве? «Это тут ни при чем», — сказал он, похолодев. О том, что он ему рассказал, Энди не упоминал ни разу, и теперь ему показалось, будто тот его предал. «Еще как связано, черт тебя дери», — воскликнул Энди, и неуклюжая театральность этой фразы, так ведь только в кино разговаривают, вызвала у него невольную улыбку. Но Энди, приняв ее за насмешку, снова сменил тон. «Твое упрямство, Джуд, отдает каким-то невероятным высокомерием». продолжил он. «Едва речь заходит о твоем здоровье и благополучии, как ты и слышать ни о чем не желаешь, вот и выходит, или мы имеем дело с патологическим случаем аутоагрессии, или тебе просто на всех нас насрать. Его это за дело. А твои постоянные угрозы посадить меня в психушку, стоит мне с тобой не согласиться, отдают каким-то невероятным манипуляторством, особенно сейчас, когда я тебе сказал, что это просто глупая случайность». Огрызнулся он в ответ. «Энди, я очень тебя ценю, правда. Я не знаю, что я бы без тебя делал. Но я взрослый человек, и ты не можешь мне указывать, что мне можно, а что нельзя. Тогда знаешь что, Джуд?» Снова закричал Энди. «Ты прав. Я не могу ничего за тебя решать. Но и соглашаться с твоими решениями я тоже не обязан. Пусть теперь какой-нибудь другой придурок тебя лечит. Я этого больше делать не собираюсь». Ну и прекрасно, бросил он и ушел. Он и не помнил, когда ему в последний раз было так за себя обидно. Конечно, его многое задевало, и повсеместная несправедливость, и непрофессионализм, и что режиссеры никак не давали Вильяму хорошую роль, но он редко обижался на то, что происходило или когда-то произошло с ним, на свою боль, на прошлое и на настоящее, на этих вещах, Он старался не зацикливаться, не тратить время на поиск ответов. Он и так знал, почему все это с ним случилось. Это все с ним случилось потому, что он все это заслужил. Но, с другой стороны, он понимал, что зря обижается. Зависимость от Энди его, конечно, злила, но в то же время он был ему благодарен и понимал, что Энди, его поведение кажется нелогичным. Но такая у Энди была работа — улучшать людей — Инди смотрел на него, как сам он смотрел на запутанное налоговое законодательство, как на что-то, что нужно распутать и починить. А уж считает ли он сам, что его можно починить или нет, дело десятое. Но исправлений, о которых он мечтал, избавиться от шрамов, проступавших на спине жутким, неестественным рельефом, от стенутой кожи, тугой, блестящей, как у жареной утки, исправлений, на которые он накопил деньги, Энди бы точно не одобрил. «Джуд», — сказал бы Энди, если бы узнал о его планах, — вот честное слово, это тебе не поможет, ты только деньги зря потратишь. Не делай этого. «Но они же омерзительные», — промямлет он тогда. «Нет, Джуд», — ответит Энди, — «честное слово, вовсе нет». Впрочем, он не собирался ничего рассказывать Энди, так что не будет этого разговора. Шли дни, он не звонил Энди, и Энди не звонил ему. Словно желая его наказать, запястье по ночам соднило и не давало уснуть, а на работе он однажды забылся и за чтением принялся ритмично постукивать рукой по краю стола, застарелый тик, от которого он так и не сумел полностью избавиться. Из швов потекла кровь, и он кое-как промыл их в ванной под краном. — Что стряслось как-то вечером? — спросил его Вильям. — Ничего, — ответил тот. — Конечно, он мог обо всем рассказать Вильяму, Который бы выслушал его и очень по вильямовски протянул бы. М -м -м. Но он знал, что Вильям станет на сторону Энди. Через неделю после той ссоры он вернулся домой на лиспенард стрит. Было воскресенье, он шел с прогулкой по западному Челси и застал Энди на ступеньках под дверью. Он удивился: Привет, сказал он. Привет, ответил Энди. Они так и стояли под дверью. Я не знал, возьмешь ли ты трубку, если я позвоню. «Конечно, взял бы», — «слушай», — сказал Энди, — «прости меня». «И ты меня...» — «Прости, Энди». «Но я правда думаю, что тебе нужно к кому-нибудь обратиться. Я тебе верю». И каким-то образом они сумели на этом и остановиться, на ненадежном и взаимно неудовлетворительном перемирии, и вопрос о психотерапии застыл между ними бескрайней серой демилитаризованной зоной. Компромисс, хотя... как они до него договорились, он теперь и сам не очень понимал. Заключался в том, что в конце каждого приема он показывал Энди руки, а Энди проверял, нет ли на них свежих порезов. Каждый свежий порез он заносил в историю болезни. Он никогда не знал, из-за чего Энди может спылить. Иногда новых порезов много, а Энди только вздохнет тяжело, их записывая. А иногда, порезов всего ничего, а Энди все равно заведется». «Ты себе все руки нахрен испортил, ты это понимаешь?» — спрашивал он тогда. Но он молчал и пропускал все нотации Энди мимо ушей. Отчасти он понимал, что, мешая Энди делать свою работу, которая все-таки заключалась в том, чтобы его лечить, он проявляет к нему неуважение и даже, можно сказать, издевается над ним на его же территории. Все эти подсчеты... Иногда ему хотелось спросить, получит ли Энди подарок, Если соберет определенное число, но знал, что тот обидится, позволяли Энди хотя бы притвориться, будто он контролирует ситуацию, даже если на самом деле это было не так. Сбор данных как небольшая компенсация за отсутствие настоящего лечения. А потом, два года спустя, у него открылась другая рана на левой ноге, с которой всегда было больше хлопот, чем с правой. и от порезов Энди перешел к более насущным проблемам с ногой. Первая рана открылась, когда после травмы не прошло еще и года, и тогда она быстро зажила. — Но этим дело не кончится, — предупредил его хирург Филадельфийской больницы. От этой травмы серьезно пострадали все системы, и покровные, и сосудистые, поэтому время от времени раны на ногах будут открываться. И это стало одиннадцатой по счету, Все ощущения были знакомыми. Но причину он никогда не мог угадать. Укус насекомого задел за уголок металлического ящика с документами. Всякий раз это была какая-нибудь крошечная колючая штучка, которая, однако, с легкостью пропарывала ему кожу. Будто это и не кожа вовсе, лист бумаги. И никогда не мог справиться с отвращением. Гной, нарывный рыбный запах. тонкая прореха на коже, будто рот эмбриона, который потом будет пускать пузыри вязкой непонятной жидкости. Это было противоестественно, когда он расхаживал с дырой на ноге, которую нельзя было заткнуть, то словно оказывался в фильме ужасов или в страшной сказке. Тогда он ходил к Энди каждую пятницу по вечерам, и пока тот чистил рану, промывал ее, удалял кусочки мертвой ткани и изучал кожу вокруг, Чтобы проверить, как рана зарастает, он, затаив дыхание, цеплялся за края стола и изо всех сил старался не кричать. Джуд, ты обязательно говори, если будет больно, сказал Энди, пока он пыхтел, потел и считал про себя. Если ты чувствуешь боль, это хорошо, а не плохо. Это значит, что нервы не умерли и делают свою работу. Больно, наконец, выдавил он, по шкале от 1 до 10. «Семь, восемь...» «Прости», — ответил Энди, — «еще немного, честное слово, еще пять минут». Он зажмурился и стал считать до трехсот, заставляя себя не торопиться. Потом Энди садился с ним рядом и давал ему попить газировку, что-нибудь сладкое, и тогда из окружавшей его мути, пятно за пятном, начинала проступать комната. «Помедленнее», — приговаривал Энди, — «а то стошнит». Он наблюдал, как Энди перебинтовывает рану, Спокойнее всего Энди был, когда кого-нибудь штопал, зашивал или прибинтовал, и в такие минуты всякий раз чувствовал себя настолько слабым и уязвимым, что, предложи ему тогда Энди что угодно, он бы на все согласился. «На ногах ты себя резать не будешь. Даже не спрашивал, а скорее приказывал Энди. Не буду. Это будет уже совсем за гранью, даже в твоем случае. Я знаю. У тебя все тело уже истерзано». Слопочешь серьезное заражение. Энди, я знаю. Иногда ему казалось, что Энди тайком переговорил с его друзьями, и поэтому теперь у них в речи то и дело всплывали эндиобразные слова и выражения. И хоть с того случая, как выражался Энди, прошло уже четыре года, он подозревал, что Вильям по-прежнему каждое утро перетряхивает мусор в ванной, и теперь предусмотрительно обматывал лезвие салфетками и клейкой лентой, и выбрасывал в мусорный бак по дороге на работу. «Твоя банда», — так их звал Энди. «Ну, что там у вас с бандой новенького?» — это если был в хорошем настроении. «И пусть эта банда твоя за тобой получше приглядывает, я им так и скажу, когда был в плохом». «Даже не думай, Энди», — говорил он. «И вообще, они за меня не в ответе». «Еще как в ответе», — огрызался Энди. «И тут они с ним никак не могли договориться». Но с тех пор, как у него открылась эта новая рана, прошел уже год и восемь месяцев, а она так и не зажила. Точнее, сначала зажила, потом вновь открылась, потом снова зажила, а потом он как-то проснулся в пятницу, почувствовал на ноге что-то мокрое и липкое, снизу, на голени, и понял, что кожа лопнула снова. И он пока не звонил, позвонит в понедельник. Важнее всего было пройтись. ведь он боялся, что прогулок у него теперь не будет несколько недель, а то и месяцев. Он был на углу Мэдисон и семьдесят пятой, почти возле приемной Энди, и нога болела так, что он перешел на пятую и уселся на скамейку у стены, окружавшей парк. Едва он уселся, как навалилась знакомая слабость, тошнота, от которой запрыгал желудок, и он, скорчившись, ждал, когда бетон под ногами вернется на место и можно будет встать. В такие минуты он чувствовал, что тело ему изменяет, что сильнее всего ему в жизни мешало именно это банальное нежелание признать, что тело предаст его снова и снова, что на него нельзя надеяться, но при этом нужно продолжать за ним ухаживать, сколько времени, и он и Энди потратили впустую, пытаясь восстановить то, что восстановлению не подлежит, когда эти обугленные обломки давным-давно должны валяться в отвальной куче. А все ради чего? Наверное, думал он, ради его ума, но это, как сказал Бенди, отдавало невероятным высокомерием. Все равно, что чинить старый драндулет, потому что испытываешь нежность к магнитоле. «Если я пройду всего пару кварталов, — думал он, — то окажусь возле его приемной, только его там не будет. Сегодня воскресенье Энди заслужил хоть какую-то передышку, да и потом, не то чтобы сегодня у него все как-то по-другому болело». Он подождал еще пару минут, потом с усилием встал, постоял с полминуты и рухнул обратно на лавку. Через какое-то время ему, наконец, удалось окончательно встать на ноги. Идти он пока не мог, но думал, что, пожалуй, сумеет дойти до края тротуара, вскинуть руку и сесть в такси, привалиться головой к черному виниловому подголовнику. Он будет идти и считать шаги, и потом посчитает каждый шаг. от такси до парадного, от лифта до квартиры, от двери до спальни. Когда он учился ходить в третий раз, после того, как сняли скобы, Энди давал указания его физиотерапевту. Она была не в восторге, но к советам прислушалась. И это Энди, как и Анна четырьмя годами ранее, смотрел, как он без посторонней помощи одолевает сначала расстояние в десять футов, затем в двадцать, а уж потом И в пятьдесят, и в сотню, даже походку его, правую ногу он подволакивал, а левую поднимал почти под прямым углом к земле, выходил-таки прямоугольник негативного пространства. Разработал Энди, который часами заставлял его тренироваться, пока не научил так ходить. Это Энди уверил его, что он может передвигаться без трости, и только благодаря Энди у него это и получилось. «До понедельника остались считанные часы», — твердил он себе, пытаясь встать, «и Энди примет его, как и обычно, даже если будет сильно загружен». «Когда ты заметил, что кожа лопнула?» — спросит Энди, осторожно нажимая на нее кусочком ваты. «В пятницу?» — ответит он. «Так чего ж ты мне сразу не позвонил, Джуд?» — сердито скажет Энди. «Надеюсь, ты хоть на свою дедскую прогулку не ходил?» «Нет, конечно, нет», — ответит он, И Энди ему не поверит. Иногда он думал, не воспринимает ли его Энди исключительно как набор вирусов и увечий, а если их вынести за скобки, кем бы он тогда был? Если бы Энди не пришлось его лечить, был бы он ему интересен? Если бы в один прекрасный день он волшебным образом исцелился, зашагал бы легко, как Уильям, обрел бы самоуверенность Джейби и наклонялся бы, не беспокоясь, что рубашка вылезла из-за пояса. или обзавелся бы изящными руками Малкольма с глазурно-гладкой кожей на предплечьях, кем бы он тогда стал для Энди? Кем бы он тогда стал для них всех? Стали бы они его меньше любить или больше? Или он обнаружил бы, что его давние страхи подтвердились, что их дружба держалась только на жалости к нему? Какая часть его личности состояла из того, что ему было не под силу? Кем бы он был, кем бы он мог стать без шрамов, порезов, болячек, язв, переломов, заражений, лангетов и выписок. Но это он, разумеется, никогда не узнает. Полгода назад им удалось совладать с раной. Энди долго ее осматривал, все проверял и перепроверял, и, наконец, выдал ему целый список того, что нужно делать, если она снова откроется. Он слушал в вполуха. Отчего-то в тот день у него было легко на душе, но Энди все ворчал и ворчал, а потом еще и начал читать ему нотации. Не только насчет ноги, ему еще и о порезах лекцию пришлось выслушать. «Слишком их много», — считал Энди. «И о своем внешнем виде. Слишком он худой». Он любовался своей ногой, вертел ею, разглядывал кожу, на которой наконец-то затянулась рана. А Энди все говорил и говорил, и, наконец, не выдержал. "Жут, ты меня слушаешь?» «Неплохо выглядит», — он не отвечал на вопрос, — Ему хотелось, чтобы Энди его успокоил, правда?» Энди вздохнул. «Выглядит». Тут Энди осекся и замолчал, и он поднял голову и увидел, как Энди зажмурился, будто старался взять себя в руки, потом снова открыл глаза. «Выглядит неплохо, Джуд», — сказал он тихо. «Правда». Он тогда ощутил огромный прилив благодарности, потому что понимал, вовсе Энди не думал, что нога выглядит неплохо. и никогда он такого не подумает. Для Энди его тело было генератором ужасов, и против одного этого тела они вдвоем должны были держать постоянную оборону. Конечно, Энди думал, будто он заблуждается, или сам себе только хуже делает, или вообще не хочет мириться с действительностью. Не понимал Энди только одного, что он оптимист. Из месяца в месяц, из недели в неделю — он всякий раз делал один и тот же выбор — открыть глаза, прожить в этом мире еще один день. Этот выбор он делал, даже когда ему было так плохо, что казалось, будто боль переносит его в другое измерение, где все, даже прошлое, которое он всеми силами старался позабыть, сливалось в одну водянистую акварельную серость. Он делал этот выбор, когда воспоминания вытесняли все прочие мысли, когда нужно было изо всех сил постараться, изо всех сил сосредоточиться, чтобы не оторваться от нынешней жизни, не захлебнуться стыдом и отчаянием. Он делал этот выбор, когда стараться больше не было никаких сил, когда вся энергия уходила на то, чтобы бодрствовать и существовать. И тогда он лежал в кровати и искал причины, чтобы встать и сделать еще одну попытку. Ведь куда легче просто пойти в ванну, заглянуть в тайник под раковиной, оторвать приклеенный скотчем целлофановый пакетик, где лежат ватные диски, сменные лезвия, спиртовые салфетки и бинты, и просто-напросто сдаться. То были очень плохие дни. Тогда, в новогоднюю ночь, он и вправду ошибся, когда резал руку, сидя в ванной, его клонило в сон, а обычно он был очень внимателен. Но едва он понял, что натворил, как минуту-две минуты он посчитал, он искренне не знал, как поступить, потому что остаться в ванной и довести этот несчастный случай до логического конца, казалось, проще, чем решать что-то самому, потому что это решение коснется не только его, но и Вильяма, Сэнди, и выльется в целые дни, в месяцы последствий. Он так и не понял, почему все-таки схватил с сушилки полотенца, обмотал им руку, кое-как встал на ноги и разбудил Вильяма. Но после этого он с каждой минутой отдалялся от другого варианта. И все происходило так быстро, что он перестал что-либо контролировать, ему хотелось только вернуться в тот год после травмы, когда они с Энди еще не были знакомы, когда казалось, что все еще наладится, что он, будущий, может стать кем-то ярким и чистым, когда он знал мало и надеялся на многое, и верил, что когда-нибудь его надежды сбудутся. До Нью-Йорка... была юридическая школа, а до нее — колледж, а до колледжа — Филадельфия и долгий медленный путь через всю страну, а до этого — Монтана и приют для мальчиков, а до Монтаны был Юго-Запад и номера в мотелях, безлюдные дороги и долгие часы в машине, а до этого — Южная Дакота и монастырь, а до этого — отец и мать, наверное, или, вернее, просто мужчина и женщина, а потом, скорее всего, Одна женщина, а потом он. В его учил брат Петр, и он же вечно напоминал о том, как ему повезло, рассказывал, как его нашли в мусорном баке, в мешке для мусора, набитым яичной скорлупой и увядшим салатом, и прогорклыми спагетти. «Лежал еще и ты», — говорил брат Петр, — «в закоулке, который за аптекой, ну, ты знаешь где». Хоть он и не знал, потому что редко выходил за пределы монастыря. Потом брат Михаил сказал, что даже и это неправда. «Не в баке», — сказал ему, — «ты лежал возле бака». «Да», — подтверждал брат Михаил, — «там был мешок для мусора, но он лежал на мешке, а не внутри. Да и вообще, кто мог знать, что в этом мешке было? Кому до этого было дело? Скорее всего, там лежали аптечные отходы, картонки, салфетки, пролочные фиксаторы и упаковочный наполнитель. «Не верь всему, что говорит брат Петр», Частенько повторял брат Михаил и добавлял, «Нельзя потакать этой твоей склонности к мифотворчеству. Всякий раз, когда он пытался разузнать хоть что-то о том, как он попал в монастырь, ты у нас появился, и теперь ты здесь, и тебе надлежит думать о будущем, а не о прошлом».